Эпизод 29. Меня толкнули вперед, я споткнулась, но удержалась на ногах. Тогда стража ударила под колени. Кандалы на руках и ногах, в которые меня заковали перед выходом из клетки, громко звякнули, когда я упала на пол. Оставьте нас, приказала Люифей. Ее голос дрогнул, но она высоко вскинула голову. Стражники и придворные не посмели ослушаться, поклонились и быстро ушли. Вейлуна среди них не было. Почему нельзя было сначала всех выгнать, а потом уже приводить меня? Или это такой аттракцион? Ну да, интернета нет, надо же людям как-то развлекаться и что-то обсуждать. Почему бы не пообсуждать, как подурнела опальная принцесса за несколько дней заключения? Волосы растрепались, платье перепачкано и пахнет соответствующе. Льюи Фей же была, как всегда, прекрасна. Красное платье из тончайшего шелка ей очень шло. Выглядишь великолепно! не удержалась я от шпильки. Едва тебя увидела, сразу с ног сшибло. Сестра в ответ обеспокоенно взглянула по сторонам и медленно поднялась с трона. Зачем ты всех выгнала? В конце концов, меня интересовала только одна тема. Я не истинная китаянка, чтобы ходить вокруг да около, прощупывая почву намеками. Вместо ответа, Льюи Фей вдруг торопливо сошла по ступенькам и бросилась ко мне. «Великий дракон!» — в сердцах воскликнула она, падая передо мной на колени. «Алуань, как они с тобой обходились!» — сестра взяла мои руки в свои. «Даже кандалы нацепили! Как они смеют!» Я точно по дороге сюда головой не ударялась. Несколько раз моргнула, пытаясь понять, что вообще происходит. Я ожидала обвинений, криков, каких-нибудь обличительных речей. Ну или если мои догадки верны, и Люи Фэй вместе с Вейлоном меня подставили... Чего-то из разряда «объяснительная речь злодея», где бы она долго и со вкусом рассказывала о том, как Люлуань украла у нее внимание отца в детстве и не разрешала играть в свои игрушки. И за это все теперь получит сполна. «Я приказала им обращаться с тобой хорошо. Я всех их накажу за то, что они с тобой сделали. Будь уверена!» Она достала из кармана белый платок и принялась вытирать мое лицо. А может, это она головой ударилась? «Сестра», — осторожно начала я, — «сумасшедшими вообще всегда стоит быть осторожными. Меня обвинили в убийстве императора. В том, что я подсыпала ему яд. Я этого не делала. Ты мне веришь?» Люифа и поджала губы. «Все улики указывают на тебя. И генерал Вэй, и мастер Цин в один голос твердят, что это сделала ты». Но я не хочу им верить. Она вскинула взгляд к потолку и принялась обмахиваться ладонью, будто пытаясь удержать слезы. Наш бедный отец. Жаль, что все так вышло. Надеюсь, его дух обретет мир в вечном круговороте жизни. Но каким образом я могла подсыпать ему яд? У меня не было ни яда, ни мотива. И Мэйлин, она уж точно ни в чем не виновата. Она еще жива? «Сестра, прошу, отмени казнь!» Льюи Фей печально вздохнула и убрала платок от моего лица. «Неужели она тебе дороже сестры? Ты бы знала, как мне было плохо. Я едва выжила после яда. Ты даже не спросила, как я, а все твердишь про какую-то служанку. Ее приговор исполнен». «Приговор исполнен? Неужели эта храбрая преданная девушка мертва из-за меня?» На глаза навернулись слезы. «Я не собиралась в это верить. Этого не может быть!» Горло стянуло удавкой. В груди сдавило. Собственная судьба неожиданно показалась не такой уж важной. Сестра отчаянно затрясла головой. А Луань, горячо зашептала она. «Признайся перед всеми, что ты это сделала. Раскайся, и тогда министры согласятся сохранить тебе жизнь» внутри вспыхнуло раздражение захотелось вцепиться ей в волосы и хорошенько тряхнуть ее миленькую головку стереть эту сочувственную улыбочку со смазливого личика я не собираюсь признаваться в том чего не совершала твердо заявила я но ведь кроме тебя это сделать было некому а так ты сможешь стать свободной люйфей сказала это с такой уверенностью что я начала сомневаться «Она такая хорошая актриса или действительно сумасшедшая?» «От чего свободной? От жизни? От дорогих людей?» «Ты драматизируешь». «Признаешься? И я попрошу Цинфана взять тебя в ученицы. Хочешь? Я ведь обещала тебе». «Нет уж. Больше я этой артистке ни за что не поверю». «Если изначально я думала, что все провернул один Вейлун, То сейчас с каждой минутой утверждалась в мысли, что сестра тоже замешана. Может, соврать ей, что я согласна, а потом при всех сказать, как было на самом деле? Но поверят ли мне? Я бы сама себе не поверила. Репутация у Люлуань отвратительная, а Люи Фэй для всех образец добродетели. Интересно, она успела использовать афродизиак на цинфане? Если да, то, возможно, именно поэтому он не пришел ко мне. Теперь у него в приоритете другая принцесса. И Мейлин, чтобы выступить в мою защиту, больше нет. Или есть. Ведь Льюи Фэй не сказала, что та мертва. Я смотрела в глаза сестры, пытаясь разглядеть в них хоть каплю искренности. Но все, что видела, отдавала каким-то притворством. Должно быть, это понимание отразилось на моем лице, потому что Льюи Фэй грустно покачала головой и поднялась на ноги. Алуань. «Просто помни, что все это я делаю, потому что так будет лучше, в том числе и для тебя. И что бы ни случилось, ты все равно останешься моей сестрой. Стража!» — громко крикнула она. Через минуту в комнате появилось несколько стражников. «Уведите ее!» За кадром Заседание Императорского совета во главе с Льюи Фей принесло Вайлуну лишь глухое раздражение. Министры все как один настаивали на скорейшей отправке армии к границам, где бесчинствовали демоны. На Совете выдвинули несколько кандидатур тех, кто мог бы возглавить поход, и кандидатура Вайлуна была в их числе. Генерал понимал, что это его шанс доказать свою доблесть и укрепить новый чин ратными подвигами, но Люи Фей... Ни в какую не хотела отпускать его, боясь оставаться одной среди интригующих министров. Вэйлун подошел к окну и задумчиво посмотрел на сад, погруженный в вечерние сумерки. Раздражение вызывало не только желание будущей императрицы удержать его рядом с собой. Лю Луань. Если он уедет и оставит ее здесь, то, несмотря на все заверения Лю и Фэй, Несмотря на его авторитет среди стражи и негласные договоренности с тюремной охраной о присмотре за второй принцессой, Вайлун рисковал никогда больше не увидеть ее живой. Казнь могла состояться в любой момент, и, будучи далеко, он не сможет ее предотвратить. Дверь открылась, и в комнату вошла Мейлин. Увидев генерала, она попыталась уйти, но он остановил ее жестом. «Делай то, для чего пришла», — сказал холодно. С тех пор, как Мейлин стала выполнять обязанности его личной служанки, она старалась лишний раз не пересекаться с луном Уборку в комнате делала только в его отсутствие, на вопросы отвечала сухо и коротко и уходила, едва дождавшись разрешения. Даже не здоровалась лишний раз, вот как сейчас. Служанка молча подошла к кровати и положила на нее постиранное белье. Генерал заметил, что ее руки дрожат. Так устала от ночных актов устрашения дворца с Гаушеном? Или боится его? «Тебе достает вежливости. Разве так должно вести себя в присутствии генерала? Хотя какая госпожа такая и прислуга? Что с тебя взять?» — хмыкнул он раздраженно. майлин подняла на него глаза, полные гнева и боли. «Что вы сказали, генерал?» — переспросила она злым шепотом. «Вы только что позволили себе оскорбить мою госпожу? Или мне послышалось?» Ее праведный гнев почему-то вызвал облегчение. Невероятно жгучее желание поговорить о второй принцессе хотя бы с кем-то затопило Вейлуна целиком. Если он не мог сейчас видеть ее, то хотел хотя бы слышать о ней. Люлуань больше не твоя, госпожа, сухо произнес он, втайне наслаждаясь тем, что просто произносит ее имя. Мейлин поджала губы и отвернулась. Вэйлун было подумал, что служанка сейчас уйдет, но та вдруг застыла, а затем резко развернулась обратно. Знаете, чему я больше всего рада, генерал Вэй? Обращение из ее уст звучало как ругательство. Пусть я пока и не могу прислуживать ее высочеству. Но главное, что этого не можете и вы. Потому что вы не заслужили. Она носилась с вами, как дракон с яйцом. Словно кокон шелкопряда оберегала вас. Игрушку подарила, которую сама сделала. А помните, как предложила вам занять лучшие покои в ее дворце? Да вы ей ноги целовать должны! «Хватит мне лгать!» рявкнул Вейлон, хотя перед глазами почему-то стояла сцена, как он мог бы целовать ноги опальной принцессы. «Думаешь, я не знаю причин, по которым она хорошо ко мне относилась? Из-за нее умерла моя мать. Она узнала во мне мальчика, которого избили когда-то по ее милости. Вот и все ее хорошие отношения. Чувство вины и скука». В груди потяжелела. Слова служанки откликнулись слишком сладкими воспоминаниями. Лилуань усаживает его рядом с собой, осторожно берет его руку в свою, наносит мазь. Его передергивает, но она тут же дует на рану и просит его потерпеть. «Что? Вейлон, ты спятил?» Мэйлин от возмущения даже отбросила притворную вежливость. Казалось, что она вот-вот бросится на него с кулаками. «Говорить такое про мою госпожу? Если тебя избили, то только за дело!» И принцесса уж точно не может быть виновной в чьей-то смерти. Она добрая, хорошая. Но она виновна. Мэйлин сжала руки. Ее взгляд стал яростным, как у тигра. Вэйлун видел, что она не поверила ни единому слову. И доказывать что-либо было все равно, что кричать в пустую бочку. «В таком случае ты виновен не меньше, а то и больше!» воскликнула она потому что предательство страшнее убийства, а ты предал ту, который поклялся служить верой и правдой. Вейлун пошатнулся, словно служанка его ударила. Нужно было обругать эту наглую девчонку, проучить, но он просто стоял и безмолвно смотрел на нее, оглушенный словами. Предал? Смешно. Люлуань преступница, она убила императора. Он ничего ей не должен. Как и она ему ничего теперь не должна. «Просто теперь мы квиты», — мелькнули в голове ее слова. Еще раз услышу подобное. Отправлю обратно в клетку», — наконец выдавил он, отворачиваясь от Майлин. «Уходи». Через несколько секунд дверь захлопнулась. Вэйлун снова остался один. Однажды Люлуань сказала ему, А как же прощение? Нужно уметь прощать и себя, и других. Я готова тебя этому научить, Вейлун. Уехать на границу или остаться? Мрачно размышлял он, прикрывая глаза. Лучше уехать и забрать Люлуань с собой. Осталось только придумать, как это сделать. Когда меня снова бросили в клетку, я наконец поняла, что пора действовать. Если меня не собираются казнить, пожизненно сидеть в заперти — не лучшая перспектива, поэтому пришлось придумать небольшой и самоубийственный план. В книгах заклинаний, которые удалось стащить из библиотеки, я прочитала об одной взрывающей формации. Я никогда не пробовала ее создать, потому что, во-первых, боялась себя выдать, а во-вторых, боялась пострадать при взрыве. Но сейчас выбора не было. Оставалось дождаться смены караула, и можно попробовать применить. Но что делать дальше? Как я убегу из дворца? Одна надежда, что смогу добраться до ближайшей стены, взорвать ее и убежать в город, там скрыться проще. До смены стражи пришлось ждать следующего утра. Отвернувшись к стене, я пыталась незаметно повторять движения руками, что требовались для создания формации тренироваться, не вливая энергию. Едва стража скрылась, я отошла к железным прутьям и прикрыла глаза, сосредоточиваясь, пока уже знакомая волна жара не прошлась по всему телу. Сзади стукнула дверь. Я моментально вскинулась и потеряла концентрацию. Один из охранников вошел в темницу, неся поднос с едой. «Как же не вовремя! И вообще!» «Меня уже кормили сегодня! Чего он пришел? Увидел мою магию?» Впрочем, у него был огромный шлем на голове. Вряд ли в таком хоть что-то видно. «Оставь еду и проваливай!» — крикнула я. Времени оставалось все меньше. Смена караула должна была вот-вот закончиться. И придется ждать завтра, чтобы попробовать еще раз. Стражник остановился, но открывать камеру не спешил. Вместо этого поставил поднос на пол. «Ты новенький?» — подозрительно уточнила я, на всякий случай отходя от прутьев подальше. Стражник не ответил, продолжая стоять неподвижно. Молчание и странное поведение этого типа вызывало тревогу. Я попыталась разглядеть его сквозь налобные пластины, прикрывающие нос и верхнюю часть лица, но тьма и тени не давали это сделать. «Я спросила, ты новенький?» — повторила я, стараясь придать голосу уверенности. В ответ он лишь медленно наклонил голову, словно оценивая меня, и, наконец, ответил шепотом. «Принцесса, это я, Мейлин!